потеря отца Телефонный разговор оставил такое чувство, будто её саданули лапатой под дых. Едва мозг выбрался из-под лавины сообщений и начал осознавать произошедшее, как его накрыло хорошо знакомой волной отупелости. Руфи, уже дважды пережившая подобное, узнала признаки шока. Как ни прискорбно, она изведала, каково это — получить новость в дребезге разносящую твою жизнь. Несколько месяцев назад был такой же звонок от мистера Мэриса, известившего о внезапной кончине ее матери. А тремя годами раньше позвонил друг семьи и сказал, что сорока восьмилетний Брукс, ее муж и любовь всей ее жизни, замертво упал на поле для гольфа. как и нынешний те звонки были громом среди ясного неба конечно она знала что когда-нибудь это случится и всё равно такое известие всегда застигает врасплох у неё колотилось сердце дрожали руки она посмотрела на часы почти полдень что надо делать сообщить детям или дождаться звонка мистера Мэриса нет детей извещать пока рано надо получить больше информации женщина сказала, что это случилось утром. Тогда почему они так долго не звонили? Не похоже, что он умер во сне. Он все еще в своей комнате? Произошел несчастный случай? Неудивительно. Последнее время отец упрямился. Новый протез надевал изредка, чем только добавлял себе неуклюжести. Недавно он упал и сломал запястье. Руфи вздохнула. Столько сил, времени и денег угрохали, чтобы раздобыть ему самый современный протез, а он не желал его носить. Руфи внезапно почувствовала, как её раздирают злость на отца и жалость к нему. Прошло 10 минут. Может, самой позвонить мистеру Мэрису, или пусть он перезвонит? Но, господи. Руфи опять посмотрела на часы. Что ж так долго-то? Что же там произошло? с каким-то представителем правоохранительных органов беседовал мистер Мэррис. Чем дольше она о том размышляла, тем больше убеждалась, что произошёл несчастный случай. Несколько лет назад постоялец пансионата переходил через дорогу, не глядя по сторонам, и угодил под сдававший задом грузовик. Бедняга был глух и не слышал клаксона. Но с отцом такого не могло случиться. Он видел и слышал прекрасно. Не так давно он избавился от катаракты. У него был отличнейший слуховой аппарат, а четыре года назад ему заменили бедренный сустав. Он был как новенький, насколько это возможно, в 84 года. Сердечный приступ маловероятен. Недавно отцу вживили кардиостимулятор. Кстати, эта мисс Пул обмолвилась о необычных обстоятельствах. Что она имела в виду? Наверное, отец упал. Но в этом ничего необычного для людей его возраста. Он то и дело падал. Может, на этот раз обо что-то ударился головой? О, Боже. Лишь бы не мучился. Руфи снова глянула на часы. Ну почему она не поехала к нему в прошлую среду? Сдался ей этот дурацкий сеанс у косметолога. Вот ну, так всегда. Человек уходит, и ты забываешь обо всем, что для него сделал, но терзаешься раскаянием. И что теперь? Слава Богу, отец оставил ей свою жизнь и описание. Надо сделать копии и отдать детям, хоть это будет памятью о нем. Бедный папа, он такой хороший. Она надеялась, он еще поживет. О многом хотелось его спросить. А теперь... Слишком поздно.